Глава 11 Куда они бегут? Удивлена, удивлена, с хитрой улыбкой прожужжала Хорда и тюдизовна, разглядывая Фоняшу. Когда ее два огромных черных глаза оказались совсем близко к лицу Фаняши, девочка увидела в них свое довольное отражение и улыбнулась. «Мда», — сказала она веселым и уверенным голосом, — «вот так». «Я сегодня прекрасно себя чувствую и рада вас видеть, госпожа учительница!» Хорда и за громко рассмеялась. «Ну чудеса, чудеса!» — повторяла она, улетая в центр класса. «Тут точно не обошлось без мудрой накомис, не так ли, моя дорогая?» Учительница глянула на Фаняшу, потом закатила глаза и мечтательно улыбнулась вдруг возникшим воспоминанием, очевидно, очень приятным. «Передавай бабуле большой привет!» Очень скучаю по ней. Ах, надо бы нам повидаться, вспомнить молодость, пошалить. В этот момент Фаняша обратила внимание на то, какая красивая сегодня была ее учительница в своем длинном изумрудном платье, такая стройная и статная. Черты лица точенные и тонкие, а большие томные глаза напоминали два глубоких и прозрачных озера в теплый летний вечер. Такие как раз проходили на землеведении. Фаняша чувствовала радость и гордость за себя. Впервые ее так оценила и при всех похвалила учительница. Муриса заметно радовалась за подругу. А Крыголия усмехнулась и увлеклась изучением своих записей в тетрадке, сделав вид, что ей совершенно неинтересно, что происходит в классе. «Завидуй, завидуй, рыжая противная Крыга!» мелькнула в голове у Фаняши, и она тут же поймала себя на мысли, что ее отношение к Крыголи совершенно не изменилось. Мало того, желание поколотить одноклассницу только усилилось. «Ну надо же, обалдеть!» – подумала девочка. «Как все четко работает!» Утром она успела написать письма учительнице и ответить на них. И вот результат. Та сразу же отметила произошедшие перемены и похвалила Фаняшу. Да и на удивление самой Фаняши, ее учительница вдруг показалась ей вполне сносной и даже приятной особой. На Крыголь уже времени не хватило и поэтому сохранилось напряжение и раздражение. «Ну что же, мои прекрасные!» – торжественно начала учительница. «Сегодня нам некогда проверять домашнее задание, оставим это на следующий раз». Эта новость порадовала всех без исключения. Девочки заметно повеселели, а Фаняша просто ликовала и решила, что это, пожалуй, ее самый лучший день в школе за прошедшие три месяца обучения. «Сегодня для вас особенный день. Сегодня мы впервые отправимся на Землю. В классе раздались расторженные охи и ахи. «Дождались! но наконец-то!» — кружилась в головах у девочек. Всех охватило трепетное волнение, и счастливые улыбки озарили класс. Предвкушение первого полёта Ангела на Землю, пожалуй, можно сравнить разве что с полётом человека в космос. Тут и желание, и страх, и гордость, и волнение, и жажда открытий, и, конечно, бесконечное счастье. Вы уже многое знаете и видели, не выходя из класса, продолжала учительница. Изучили природу Земли, ее флору и фауну, различные погодные явления и стихии. Сейчас я покажу вам, как живут на Земле люди. Эта тема, конечно, очень большая и сложная, мы будем ею заниматься на протяжении всего обучения. Но прежде, чем мы сегодня впервые окажемся на Земле, я хочу, чтобы вы уже получили хотя бы общее представление о том, кто такие люди и как они живут. Хорда и Тюдизовна что-то прошептала, трижды взмахнула руками и резко направила их вниз в центр класса. Девочки перегнулись через парты и стали рассматривать все, что происходит на полу. Сначала из пола стали выскакивать странного вида серые и желтые квадратные прямоугольные коробки. Судя по тому, что они были набиты квадратными и прямоугольными окнами, это были дома. «Наверное, дома для мужчин», — подумала Фаняша. «Как и мы, ангелы!» «Люди живут в городах», – комментировала учительница. Конечно, их образ жизни, мышление, а, впрочем, и общие цели, и возможности пребывания на земле не позволяют им иметь красивые белоснежные пушистые домики из облаков. Поэтому они создают вот такие разнообразные строения. Обращаю ваше внимание на то, что форма окон в домах людей не является отражением того, кто там живет – мужчина или женщина. Как правило, все искусственно созданное в мире людей – имеет в основном угловатые, квадратные и прямоугольные формы. А всё, что создано природой, сами понимаете, обладает изгибами и более скруглёнными формами. Ещё важно отметить, что жизнь на Земле устроена интересным образом. В её основе лежит сила тяготения. Поскольку люди, как вы знаете, не имеют крыльев, самым удобным способом организации их жизни стало создание притяжения Земли. Благодаря этому и сами люди, и все, что они создают, притягиваются к земле. Вот, полюбуйтесь. Тут масштаб изображения на полу заметно увеличился, и перед классом возникла улица с домами с двух сторон, с полосками дорог посередине и с большим количеством людей, стоящих, идущих, бегущих в разные стороны вдоль домов. Ой-ой-ой, как их много! Какие они маленькие, какие они все смешные и суетливые! Как быстро и забавно они двигают своими ножками, думала Фаняша. Все такие разные и все же такие похожие. Вот несколько озабоченных мужчин и женщин вбегают в здание, навстречу им выбегает толпа таких же. А вот молодая женщина бежит и тащит за собой двоих детей. Сбивает по пути остановившегося мужчину, он бросает на нее недовольный взгляд, оглядывается по сторонам и бежит в обратном направлении. Его обгоняет молодой человек с большими коробками в руках. Люди, идущие ему навстречу, чуть расступаются, а затем снова выравниваются и продолжают свой путь. Куда они все? Такие напряженные и увлеченные своей спешкой, что создается впечатление хаотичного и бессмысленного движения. «Посмотрите, как интересно», — заметила Хорда Этюдизовна. «Вот это, это и есть обычная жизнь людей в городах. В основном они уверены в том, что их время крайне ограничено. Многие вообще считают, что живут один раз» и поэтому заполняют свою жизнь постоянным стремлением к придуманным целям. Порой эти цели кажутся людям очень важными и нужными, и они увлечённые и самозабвенно спешат их достичь. А часто бывает так, что люди просто бездумно бросаются в водоворот ежедневных забот и живут вполне себе бессмысленной жизнью, постоянно бегут, бегут куда-то, а на самом деле всю жизнь так и остаются на одном месте. Ученицы с серьёзным видом разглядывали людей, Конечно, им пока было сложно понять, что имеет в виду учительница. Корда и тюдизовна вздохнула и строго добавила. «Так вот, а наша с вами задача – напоминать людям о том, что действительно важно, и наполнять их жизнь смыслом. Понятно?» Все девочки в классе безропотно кивнули и снова уставились вниз. А вот, кстати, и то, что помогает людям бежать еще быстрее. Точнее сказать, не бежать, а ехать. Тут же вдоль улицы начали шнырять маленькие домики на колесиках с окнами и дверками. Учительница назвала их «автомобилями». Одни были чуть больше, другие чуть меньше, и все разных цветов, но в основном темные. Вообще говоря, жизнь в городе, которую видели ученицы, удивляла своей серостью. То ли дело живописная природа леса или подводный мир. Интересно, почему люди стремятся жить в такой мрачности? Так, мои прекрасные, сказала Хорда и Тюдизовна и собиралась свернуть все то, что происходило на полу. Не будем сейчас тратить много времени на изучение жизни людей. Тем более, что все живут очень и очень по-разному. На земле существует великое множество вариантов для жизни. Люди живут и в пустынях, и в лесах, и в горах, не только в городах, как этот. Она указала на пол, который словно удалялся на глазах и картинка становилась все меньше и меньше. Существуют и другие места обитания, и другие условия жизни людей. Почему я показала вам именно этот? Потому что ангелы, живущие в нашем городе Урбазиуме, в основном получают людей, проживающих в крупных городах Земли. Ах, вот как оно все устроено! Значит, город, в котором живет ангел, зависит от того, где и как живет его человек? Но разве эта зависимость справедлива? Подумала Фаняша и сморщила носик. Ни капельки несправедливо это все. Вот было бы лучше, если бы ангел мог сам выбирать, какого человека ему заполучить. Я бы тогда точно не городского жителя себе выбрала. Фаняша была еще слишком маленькой для того, чтобы понимать все законы мироустройства. Ей казалось, что она может и должна повлиять на будущее и непременно поучаствовать в выборе своего человека. Она вспомнила, как мама и папа однажды рассказывали про тетю Урзалию, которая живет в соседнем городе. Мама восхищалась тем, Как у тетушки Урзалии весело в гостях, как много она придумывает различных игр и как чудесно украшает дом яркими цветами. Папа, конечно, был в меньшем восторге от песен и плясок, которые устраивала тетя Урзалия, но соглашался с мамой, что жизнь у нее как праздник. «Что бы это могло значить?» – размышляла Фаняша. «Может быть, все дело в том, что у тетушки Урзалии человек живет не в сером мрачном городе, а в каком-нибудь живописном месте на берегу океана» носит яркие цветные платья, радуется и каждый день любуются красотами природы. «Вот было бы здорово», – мечтательно подумала Фаняша, «если бы разрешили переехать к тете, получить другого человека, ходить в другую школу и никогда больше не видеть Крыголью». Эта мысль так ее порадовала, что она с победным видом посмотрела на Крыголью, будто бы вопрос о ее переезде был уже решен. Потом перевела взгляд на Мурису. «А, ну ее можно будет тоже забрать с собой, тем более, что у нее и так в этом городе никого нет, кроме старшей сестры», — решила Фаняша. Пока Фаняша размышляла, Хорда Тюдизовна с серьезным видом собрала всех учениц у выхода из класса, гаркнула в распахнувшуюся дверь и тут же сильный поток ветра подхватил и понес всех вдоль по школьным коридорам. Через несколько мгновений девочки оказались в большом золотом зале, в котором не было ни одного окна, Но света было очень много, потому что повсюду стояли тумбы со светящимися шкатулками. «Это нимбариум», — торжественно заявила Хорда Этюдизама. «Каждому ангелу с рождения полагается свой собственный нимб. Нимбы изготавливают на фабрике нимбов по секретной технологии в соответствии с строжайшими правилами и передают в школьные нимбариумы. Нимб — это, пожалуй, самый главный и самый важный атрибут ангела». Прежде всего, это связь ангела с человеком. Когда вы надеваете нимб, вы можете слышать своего человека. Стоит раскрутить его, и вы переместитесь в любую точку пространства, которую захотите. Нимбы учеников младшей и средней школ хранятся в нимбариуме. Пока вы в младшей школе, вы можете брать их только под строгим надзором учителя. В средней школе на протяжении 7 лет вы уже сможете пользоваться своими нимбами самостоятельно, но храниться они по-прежнему будут в нимбариуме. По истечении семи лет вы сможете забрать их домой. И с того момента, во время всего обучения в высшей школе и далее, вы уже сами из дома сможете слышать своего человека и перемещаться в пространстве. К тому времени, я уверена, вы все отлично овладеете навыками по правильному обращению с нимбом. Фаняша вспомнила тот день, когда почтальон Ашория принес для нее письмо. А Бося как раз в тот день окончил высшую школу ангелов и хвастался тем, как ему первому вручили нимб. «Значит, он прямо из дома может перемещаться, куда пожелает? Это, наверное, так удобно и интересно», — думала Фаняша. Но потом с грустью посчитала, что ей до этого момента еще так долго ждать, еще целых семь лет учиться и учиться. «Слушайте меня внимательно и выполняйте все указания четко и быстро», — произнес голос хорды Этюдизовны. «Сначала вам нужно познакомиться со своим нимбом. Попробуйте его примерить и послушать». Учительница глухо шикнула в глубину зала, взмахнула руками, и тут же к каждой из девочек подлетела мерцающая именная шкатулка и раскрылась. Комната озарилась необыкновенным волшебным сиянием. Фаняша бережно взяла свой нимб. Он весь переливался и был таким теплым, легким, почти невесомым. В то же время удержать его было непросто – Он, словно живой, дергался в разные стороны, как будто стремился выскользнуть из рук и запрыгнуть на голову фаняши. Девочка, повинуясь силе нимба, поднесла его к голове и вдруг услышала странный звук и тихий-тихий шум. Эти звуки были ей незнакомы. Сначала они даже показались фаняше немного тревожными, но постепенно стали увлекать и убаюкивать. «Так», — рявкнула учительница и хлопнула в ладоши, — «а теперь снимаем нимбы» все девочки послушно положили нимбы обратно в шкатулки и уставились на хорду этюдизму. Все вы сейчас услышали своего человека. До своего появления на свет человек живет в животе у матери на протяжении 9 месяцев. Вы, наверное, догадались, что это как раз то время, которое нужно для того, чтобы ангел мог пройти обучение в младшей школе и получить все необходимые знания. «Ну ничего себе!» – подумала Фаняша. «Как все странно придумано!» И зачем только человеку жить в животе у мамы и ждать, когда его ангел выучится? Целых девять месяцев сидеть себе в тесноте и просто ждать? Ужас! Фаняша вспомнила, как ей хотелось поскорее научиться летать, чтобы наконец выбраться из своей комнаты. А человеку вообще в животе приходится сидеть. «Теперь понятно, что это за стук», — смекнула Фаняша. «Наверное, моему человеку жутко надоело ждать, и он просто сидит и стучит и стучит по животу. А что ему еще остается делать? Пока Фаняша размышляла о жалких условиях жизни своего человека, учительница выстроила всех девочек в круг и попросила взяться за руки. «Итак, вы готовы совершить первое путешествие на Землю?» строго спросила она. Все ученицы закивали в ответ. «Ваша задача — встать в круг, крепко взяться за руки, закрыть глаза и внимательно слушать мой голос. Я надену вам на головы нимбы, И сама раскручу их в нужном направлении. Фаняша зажмурилась, крепко сжала руку мурисы лупи лупи и вся превратилась вслух. Затянул низкий голос, отозвался эхом и заполнил собой всю комнату. Фаняша почувствовала, как на нее надевают ним, и снова услышала уже знакомый стук и тихий шум. Потом ее голова закружилась, и появилось ощущение, что все ее тело растворяется в воздухе и постепенно исчезаем. Сначала не стало ног, потом живота, потом рук, потом головы, и остались одни глаза, ощущение сильно зажмуренных глаз. И больше ничего, только стук и тихий шум.